Глава шестая «Перченый поросенок» В то время, как она разглядывала домик и размышляла, войти ли в него, из чащи выскочило странное существо в лакейской ливреи. Глаза круглые, рот выпеченный, как у рыбы. Существо впрямь напоминало что-то речное.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 От королевы, приглашание на крокет Болотный лакей также торжественно принял конверт И громко повторил слово в слово Только слова он переставил наоборот Крокет на приглашание, королевы от, горцоги не для И они поклонились друг другу, чуть ли не стукнувшись лбами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 Всё-таки заяц была умной, – засомневалась она, – не лучше ли было отправиться к котелку?